Глава 3. Доктор Клаубони. Ричард Ченден был хороший моряк. Он долго командовал китоловными судами в полярных морях, и репутация его прочно установилась во всём Ланкастере. Подобное письмо, конечно, должно было его удивить. Он и удивился. Но удивился хладнокровно, как человек, видавший много удивительных вещей на своём веку. Условия были подходящие. У Шендена не было ни рода, ни племени, он был человек свободный и независимый. Советоваться ему было не с кем, и пораздумав, он отправился в контору Маркварта и компании. Если деньги на лицо, думал он, то сомневаться нечего. В банкирской конторе его приняли со всем почтением, подобающим человеку, которого ожидает крупная сумма. Проверив самое важное, Шенден спросил лист почтовой бумаги, написал крупным почерком своё согласие и отослал письмо по данному адресу. В тот же день он переговорил с кораблестроителями, и постройка корабля началась немедленно. Шендено было около 40 лет. Он был человек здоровый, энергический и храбрый, качества неоценимые для моряка, потому что они внушают доверие и придают бодрость и хладнокровие. Нрава он был тяжёлого и завистливого, матросы его не любили, но боялись. Эта непривлекательность нрава, однако ж не помешала ему набрать экипаж очень удачно. Шенден опасался, чтобы таинственная сторона этого дела не наделала ему хлопот. Лучше не болтать ничего, думал он. Теперь со всех сторон набегут разные морские собаки: что, как, зачем, почему? А я и сам толком ничего не знаю. Этот кейз этот чудак большой руки, как бы то ни было, впрочем, он меня знает и на меня рассчитывает. Этого пока мист и достаточно. Корабль построим на славу. Не будь я Ричард Шендон, если он не поплывет в ледовитый океан. Но эту догадку я до поры до времени поберегу для себя, разве скажу только офицерам. Затем Шендон принялся вербовать матросов. Он знал одного славного парня и хорошего моряка по имени Джемса Уэлля. Ему было лет около тридцати, и он не раз отправлялся в Северные моря. Шендон предложил ему место младшего лейтенанта. И Джемс принял. При нем без раздумья и колебаний. Он любил море и был готов плыть куда угодно. Ему и моряку Джонсону, который принял на будущем корабле место шкипера, Шендон рассказал под секретом то, что сам знал и о чем догадывался. — Все равно, — отвечал Уэль, — к северо-западному проходу так к северо-западному проходу. Может и оттуда возвратимся целые и невредимые. Чем счастье не шутит. Случалось, что и оттуда ворочались домой. "Редко", возразил Джонсон. "Но ведь это, конечно, не резон. И если только наши догадки верны, и мы собираемся плыть туда", сказал Шемдон. "То надо признаться, всё отлично принаровлено к этому плаванию. Форвард будет корабль лихой". Какая машина, если бы вы видели. Что за прочность. 18 человек экипажа с нас довольно придовольно. 18 человек, повторил Джонсон. И у американца Кена, когда он плавал к полюсу, было тоже всего 18 человек. А знаете, всё-таки удивительно, что частный человек забрал себе в голову пройти из Берингова пролива в Дэвисов. «Вы вспомните, что стоили Англии экспедиции, посланные на розыске капитана Франклина? Ведь больше шестидесяти тысяч фунтов стерлингов, а пользы не принесли ни капли. И после этого еще находится сумма сброд, который рискует и состоянием, и жизнью». «Ты не забудь, Джемс», — ответил Шендон, — «что все это одни наши догадки да предположения». Может быть, готовится экспедиция для каких-нибудь новых открытий, кто знает. Да вот рано или поздно явится доктор Клоубони, и, надо полагать, объяснит нам, в чем дело. Увидим. — Ну ладно, — сказал Джонсон, — а я тем временем поищу с подручных людей. Джонсон был человек неоцененный. Он повидал света и плавание под высокими широтами. Ему было знакомо. Он служил штурманом на Фениксе при экспедициях, посланных в 1853 году для отыскания Франклина. Сопутствовал лейтенанту Бело в экспедиции по льдам и был даже свидетелем его смерти. Джонсон знал всех ливерпульских моряков и, не откладывая дело в долгий ящик, тотчас же принялся вербовать экипаж на таинственный форвард. Шенден, Уэлл и Джонсон взялись так ловко за дело, что в первых числах декабря экипаж уже был на вербован. Это стоило немалого труда. Многие ульстились на большое жалование, но многих одолевали сомнения относительно этой необычной экспедиции. Многие решались, договаривались, а потом, по рассудков товарищами и друзьями, отказывались и возвращали полученный задаток. Все очень старались разгадать таинственную загадку и приставали с вопросами к Шендену, а он отделался тем, что отправлял расспросчиков к Джонсону. Ну, что ж, я тебе скажу, приятель, отвечал в свою очередь Джонсон каждому, кто приступал с расспросами. Я знаю не больше твоего. Да ты чего сомневаешься? У нас товарищи такие, что не ударят у грязь лицом, люди надёжные, а это братец дело не последнее. Ну что же, согласен или нет? Почти всякий был согласен. Ведь охотников на форвард немало, "Выбирай не хочу", прибавлял иногда Джонсон. Ведь жалования неслыханное, да ещё кроме того, приезжаешь домой и тебе подносят капиталиц. На этот рук любезный могут у всякого зубы разгореться. Что правда, то правда, отвечали матросы. Искушение сильное. Эдак поехать, поплавать, а потом на целый век и сыт будешь. Я не говорю, что это дело лёгкое, продолжал Джонсон. В инструкциях прямо сказано, что экспедиция будет продолжительная, трудная и опасная. Наперёд знай, что деньги достанутся тебе не даром. И коли ты барского нрава, коли боишься заглянуть в деве глаза, коли помирать желается непременно на подушке, так и не суйся любезный. Только другим дорогу заступаешь. Да капитана-то вы знаете, Джонсон, спрашивал матрос. Что за человек? Капитан Шенден приятель. А пока другого на лицо нет, так нечего об нём и толковать. Надо сказать, что Шенден сам собирался в капитаны. Он надеялся, что незнакомый чудак пришлёт ему точные инструкции и благословит его в путь. Шенден, разговаривая с офицерами или с матросами, намекал на такой исход дела и распространял таким образом лестные для себя слухи. Постройка между тем шла своим чередом, и остов брига уже возвышался на верфи, как рёбра опрокинутого кита. Шенден и Джонсон в точности исполнили требования таинственного капитана относительно экипажа. На каждого матроса любо было поглядеть. Кровь с молоком. Такие самоуверенные, энергические, решительные и крепкие молодцы могли отправиться в какое угодно опасное путешествие. В январе 1860 года экипаж был весь на лицо. Продовольствие и груз на готове, а постройка подходила к концу. Шендон зорко наблюдал за работами. 23 января по утру он по своему обыкновению отправился на работу. От одного берега Мерси к другому постоянно ходят большие широкие паровые барки с двумя рулями, одним на носу, другим на баке, так что пристав к берегу не надо поворачивать, а только перейти от одного руля к другому и плыть обратно. В тот день, о котором идёт речь, по реке стался такой густой туман, что лоцманы вынуждены были пустить в ход компас, хотя переезд длился всего-навсего около 10 минут. Вдруг около Шендона очутился человек небольшого роста, плотный, с умным и веселым лицом, с живыми и приветливыми глазами, схватил его за обе руки и потряс их с тою пылкостью и бесцеремонностью, какую отличаются сыны Юга. Был ли он сыном Юга или нет, но в живости и юркости он не уступал самому живому и юркому из них. Он говорил с изумительной быстротой и стремительностью, казалось, не пробейся его мысль наружу потоком слов, она задушила бы его или взорвала как паровую машину. Его маленькие умные глаза и большой подвижный рот можно было сравнить с предохранительными клапанами, выпускавшими излишек его самого. Шенден ничего не понял из его оглушающей речи, но догадался, кого видит перед собою. Выждав секунду, когда незнакомец переводил дух, Шендон торопливо вставил свой вопрос. «Доктор Клоубони? Он самый лейтенант, он самый! Я уже четверть часа вас ищу, у всех о вас спрашиваю, повсюду вас высматриваю. Посудите, каково мое нетерпение. С ума схожу от нетерпения, а вас все не нахожу. Наконец! Так вы, Ричард Шендон, вы, значит... «Не миф. Вы действительно существуете. Позвольте еще раз пожать вашу руку. Отлично! Значит, если нашелся лейтенант Ричард Шэндон, так найдется и Брик Форвард, которым он командует. А если Форвард существует, то он поплывет. А если он поплывет, то возьмет с собою и доктора Клоу Бонни. Я точно Ричард Шэндон, доктор. И Брик поплывет». Логично. Совершенно логично. Я ужасно рад, ужасно рад. Я на вершине благополучия. Сколько времени я ждал такого случая. Как жаждал отправиться в такое плавание. Мы с вами, лейтенант... Позвольте, доктор, мы с вами поплывем, не стесняясь ни бурями, ни опасностями, не отступим ни перед какими препятствиями. Но, доктор, я ведь слыхал об вас. Я ведь вас знаю, лейтенант. А, я знаю, какой вы моряк. Однако, нет, вы не скромничайте. Вы бесподобный моряк. Оряк, наш капитан не промах, коли выбрал вас, это верно. Да теперь не в этом дело, сказал Шендон нетерпеливо. А в чём же теперь дело-то? Говорите, не жарьте меня на медленном огне. Да вы не даёте мне слова вымолвить, чёрт возьми. Позвольте вас спросить, доктор, вы каким образом приглашены участвовать в экспедиции? Письмом, лейтенант, письмом. Вот оно это письмо, краткое, но удовлетворительное. Прочтите. Он подал Шэндону письмо. Инвернесс. 22 января 1860 года. Ливерпуль. Доктору Клоубоне. Если доктору Клоубоне угодно отправиться в плавание на бриге Форвард, то он может явиться к лейтенанту Ричарду Шэндону, который получил относительно его должной инструкции. Капитан Форварда Кейзетт. Письмо пришло сегодня по утру, и я готов. Когда можно перебраться на форвард? Вам известна цель этой экспедиции, доктор? Ничуть. Да на что мне знать, какая цель? Мне лишь бы только плыть куда-нибудь. Говорят, что я учёный, но это заблуждение, лейтенант. Я ничего не знаю. Положим, я издал несколько книжек, которые расходятся порядочно, но это с моей стороны ошибка. Говорю вам, я ничего не знаю, ничего, кроме того, что я невежда. Теперь мне представляется возможность учиться. Меня приглашают пополнить знания, то есть я хочу сказать, приобрести познания в различных науках. Я, конечно, не заставляю себя долго упрашивать, и хватаюсь за предложение обеими руками. Так вы не знаете, куда именно идёт форвард Как не знаю, лейтенант. Он идёт туда, где есть чему поучиться, есть что открывать и исследовать, сравнивать, туда, где другие равы, другие страны, другие народы. Идёт туда одним словом, где я никогда не был. Но желательно бы иметь в виду что-нибудь более определённое, более определённое. Я слышал, что он поплывёт в северные моря. И отлично, на север. Вы знаете, по крайней мере, капитан. «Отроду не видывал, но капитан отличный малый, в этом нет ни малейшего сомнения!» Сошли на берег и вместе отправились на работы. Вид форварда привел доктора Клоубони в восхищение. С этого дня он не отставал от Шендона и каждый день являлся на работы. Кроме того, таинственный Кейзет дал ему поручение устроить аптеку на Бригге. Клоубон не был хороший врач, но мало занимался практикой. В 25 лет он получил, как и прочие его товарищи, докторский диплом, но не бросил учёнок занятий, как прочие, и в 40 лет мог назваться настоящим учёным. Его знал весь город. У него было кое-какое состояние, что позволяло ему давать дорогие медицинские советы. Его все любили как человека чрезвычайно добродушного и любезного, который отроду никому не причинил ни малейшего вреда. Его пылкость и живость всем нравились, даже излишняя болтливость не вменялась в порог. Всякий с удовольствием жал его руку, протянутую всегда от полноты искреннего сердца. Когда разнесся слух о его поступлении на Брик, Все приятели восстали и пустили в ход всевозможные доводы и уговоры, чтобы его удержать от этого путешествия. Но приятельские убеждения только укрепили доктора Клаубони в его намерении уплыть в неизвестное плавание. Его Бог наградил таким равом, что уж если он забивал себе что-нибудь в голову, то этого никакие клещи не могли вырвать. 15 марта, как извещало о том письмо таинственного капитана, была прислана по железной дороге из Эдинбурга в Ливерпуль собака датской породы, адресованная на имя Ричарда Шендена. Это животное умело казалось только огрызаться. Оно никому не ласкалось, ничем его нельзя было приманить. нрав у него был, по-видимому, самый необщительный и мрачный. Угрюмые глаза и очень странный взгляд. На его медном ошейнике было вырезано слово "форвард". Лейтенант Точи же понесил этого дотчанина на бриг и дал о том знать в леворна КЗ. Всё было готово. Все на лицо. Не доставало только таинственного капитана.